Глава 34. Благодаря тренировкам мастера Харанара, который старательно обучал меня не полагаться только на зрение, мне не обязательно было видеть противника, чтобы знать, где он находится. Я, конечно, не мог похвастаться тем, что уже мог с закрытыми глазами найти кого угодно. Но ведь я не зря изучал обстановку и кто где стоит на этой встрече. Они еще и почти не двигались, когда я бросил шашки в них. Оказавшись внутри, я сразу, не глядя, ударил кулаком справа и услышал ожидаемые сдавленные ругательства. Согласен, неприятно получить по животу, когда ты совсем не был готов к этому. Но благодаря этому мой ростлый противник на две головы выше зараза такая согнулся и я смог взять его на удушающий. Разумеется, парень попытался сопротивляться, но в подобном дыму и так тяжело дышать. А тут я еще перекрывал доступ кислорода в легкие, так что закончил я с ним достаточно быстро, чтобы успеть подскочить к еще одному противнику, который пока не понял, кто из какой стороны на них нападает». Удар под колено так, чтобы он начал заваливаться в нужную мне сторону, и три стремительных удара руками. Завершал связку удар локтем, который неплохо так сотряс черепушку парню, и, кажется, этого хватило, чтобы вырубить его. Разобрать в таком дыму это было невозможно, а оставаться проверять значит давать возможность кому-то из малолетних бандитов перехватить инициативу на свою сторону». В общем, главное действовать, а со всеми недобитками разберемся позднее. Там и Кайна может подключиться к делу нашей борьбы. Правда, в последнее время, мне еще кажется, она использует это как повод разобраться со своими старыми неприятелями. С другой стороны, все, кто не входит в твою банду, твой враг, так что ничего удивительного в этом нет, наверное. Я еще не настолько хорошо разобрался во всем этом, чтобы говорить наверняка обо всех особенностях взаимодействия между различными группировками и в целом жизни малолетних банд. Мне вообще все, что у них происходило, казалось диким, так что остальные встреченные мною противники получали буквально 2-3 удара, после чего приходилось переключаться на другого бойца. Самое веселое, что в целом из-за того, что они ничего вокруг себя не видели, то начинали бить друг друга, просто не разобравшись, что происходит, еще по крикам, которые они издавали, если я правильно понял, одна из сторон вообще подумала, что это засада, и пыталась положить всех рядом с собой, чтобы не сдаться. Очень дружный коллектив, но ну, от чего еще ждать от членов банд? Они во всем должны видеть подставу. Здоровая паранойя, в принципе, должна спасать подобных личностей из самых неприятных ситуаций, в которых они оказываются. Мой успех раздачи оплюх, ничего еще не соображающим парням, закончился в тот момент, когда мой очередной удар не попал в цель. Более того, мой новый противник еще и умудрился как-то перехватить мою руку, ухватившись за место чуть выше кисти. Ну, а раз схватил то воспользуемся этим как точкой опоры. Рывок вперед, оттолкнулся ногами от корица вертикального столба, который где-то здесь и должен был располагаться. Благодаря подобному маневру я оказался на спине моего противника А Он еще, видимо, растерялся, так как не выпустил мою руку, чем помешал самому себе сбросить меня. Вот только я медлить не стал и обхватил его шею, резко выгнулся назад, начав его душить. Упали мы не на самое мягкое место, и на мгновение я ослабил хватку, но почти сразу переместился так, чтобы стало еще легче удерживать его, при этом еще и руку парня перехватил, удерживая ее на излом». Борьба в тесном контакте, как и учили мои наставники. Благодаря всем этим тренировкам, мои связки и мышцы были достаточно крепкими и подвижными, чтобы выдержать активное сопротивление человека чуть ли не в два раза крупнее меня. Но когда знаешь, как правильно провести прием, то разница в габаритах уже не играет большой роли. Она вообще в этом случае может даже мешать действовать с большей эффективностью». Вот и мой противник начинает все с меньшей активностью сопротивляться и наконец-то теряет сознание. Упорный какой попался, на него я потратил больше всего времени и, к сожалению, к этому моменту практически весь дым покинул этаж, все же продуваемая со всех сторон локация». Пока я сражался в дыму, Кайна тоже отличилась тем, что вырубила двоих парней, которые как раз побежали к лестнице. Похоже, они посчитали, что более мелкий противник окажется легкой целью, но, как обычно это и бывает с девушкой, ошиблись в своем выборе. Пусть она и выглядела недостаточно сильной, но я бы не сказал, что Кайна слабая. Уж кто-кто, но не она». В итоге мы за эти мгновения сократили число противников практически в половину. Остались еще шесть парней, которые могут доставить нам проблемы. И вот они были очень злы на наши действия. «Вы вообще понимаете, на кого нарвались?» Возмущенно посмотрел на меня все тот же Крикун, который и заметил нас, когда мы поднимались по лестнице. Вообще, все три лидера этих банд были, скажем так, довольно типичными представителями своего направления деятельности. Короткие прически, неформальный тип одежды, с акцентом на спортивный стиль, пара шрамов на руках и лице. Ну и, разумеется, холодный взгляд тех, кто привык добиваться своего, подавляя собственной силой. Неудивительно, что с таким отношением им не сильно нравилось находиться под кем-то, пусть и более сильным. Такие как раз и начинают рано или поздно бунтовать, если, конечно, не сломить их волю или же не заручиться поддержкой. Все зависит лишь от пути достижения этой цели, и что-то подсказывает мне что дарей даже не воспринимают их как угрозу, и им проще вообще избавиться от таких своенравных личностей, чем разбираться потом с последствиями. Естественно, улыбнувшись под маской, развёл я руками, отвечая этому злюке в чёрной толстовке с капюшоном. Нам сказали, что у вас тут намечается эксклюзивная вечеринка, вот и решили присоединиться к ней. «Вечеринка?» Непонимающе уставился на меня второй лидер молодежной банды в серой безрукавке, что позволяло ему демонстрировать всем окружающим развитую мускулатуру рук и замысловатые черные татуировки, набитые на них. Правда, если посмотреть на ноги, то становится виден явный перекос в развитии, когда слишком много внимания уделяют именно рукам и груди. О чем ты? Вот не надо тупить! Поморщился третий лидер банды, который предпочел всему остальному футболку Пола. Еще он отличался более интеллигентным видом на фоне своих товарищей, или же в этом виноваты тонкие очки на его переносице. «Чего сказал?» – возмутился второй. «Парни, а вы не забыли, что я тут?» – с открытой усмешкой в голосе спросил я. В этот раз я решил не отмалчиваться, а наоборот специально начал бесить их, чтобы заставить моих противников ошибаться. Пусть, со слов Кайны, они не должны представлять большой опасности, но она сама доподлинно не знала, на что способны эти парни, и поэтому это до сих пор оставалось элементом неожиданности. Чего, собственно говоря, хотелось бы избежать, но работаем с тем, что имеем. Что уж поделаешь». «Предлагаю разобраться с этими двумя, а дальше мы можем продолжить наш разговор», высказал здравую мысль третий лидер, проявив куда большее хладнокровие, чем два его товарища. Сразу было понятно, что они больше привыкли полагаться на свои кулаки и на такое предложение ответили с радостными улыбками. «Да и я, в общем-то, уже успел подготовиться, чтобы встретить их». Мне и нужна была только минута, чтобы все сделать, чего я и добился подобным разговором. На меня сразу набросились четверо противников. Трое парней из сопровождающих и первый лидер банд. Он, похоже, оказался самым нетерпеливым и опередил всех остальных, тут же начал наседать на меня. Я, в свою очередь, не торопился активно отвечать им, изучая, как все мои противники действуют. И сразу можно было сказать, что у каждого из них был богатый опыт уличных драк, так как парни не стеснялись использовать грязные приемы, да и били так, чтобы не просто победить, а нанести травму. Понятное дело, что я им так легко не дался бы, но действовать необходимо было с осторожностью». Но и затягивать с этим я не собирался, тем более позади меня находится Кайна, которая на удивление спокойно стоит на своем месте и даже не подрывается сама ринуться в драку, а ведь как раз подобного импульсивного решения я от нее и ждал. «Растет, что ли, над собой?» В любом случае, дольше необходимого я отступать не собирался и уводил моих противников в место, где мне удобнее было бы с ними справиться. Не знаю, что это было за помещение и для чего вообще оно предназначалось, но здесь было несколько бетонных колонн и перегородок с проемами для окон. Мне сложно было представить, для чего это все было нужно, но в данный момент... Эта часть этажа представляла собой прекрасную площадку для игр в салки с этими бугаями. Шаг назад и резко влево. Я на несколько секунд исчезаю с зоны видимости моих преследователей, чтобы оказаться позади одного из них. Сильный удар ногой по бедру, и я ему точно отсушил мышцы на ноге, так как парень взвыл от боли, рухнул на пол». В данный момент он не мог думать ни о чем ином, кроме как о боли. Это я удачно еще и в нерв попал, даже не думал, что настолько хорошо получится. Тем не менее, пришлось двигаться дальше, и вот начались наши небольшие догонялки». Еще наблюдая со стороны за местом встречи представителей трех банд под контрольным масочником, я изучил обстановку и сразу мысленно помечал себе, что можно будет использовать при разном развитии событий, так что я все это время сознательно вел их сюда. Колонны позволяли мне скрываться с их глаз и наносить неожиданные удары, когда мои противники этого не ждут. Также их было достаточно много, чтобы заставить парней рассредоточиться по помещению в поисках меня. Я, конечно, старался постоянно маячить перед глазами, чтобы они даже не подумали покидать эту часть этажа, что в их случае было бы более правильным решением. Нет, я в голос насмехался над ними и выводил тех, кто привык находиться на вершине в своей иерархии и скрежетать зубами от злости». Злость – полезное чувство, но если его не контролировать, то очень легко начать допускать все больше ошибок, а там уже злость лишь начнет увеличиваться и критическое восприятие действительности отправится куда-то в дальний угол, останется лишь цель и желание ее придушить». Шаг влево, и вместо того, чтобы попасть по мне, кулак еще одного противника врезается в каменную колонну, что заставляет его поморщиться от не самых неприятных ощущений, но тем не менее парень продолжает преследовать меня. Удивительная стойкость для обычного малолетнего бандита, что же будет, когда он подрастет и заматереет. «После подобных демонстраций я отчасти начинал понимать, почему в империи вообще поддерживали подобные районы, позволяя им всем вариться в одном котле. Это же готовые новобранцы в армию, которые уже будут иметь опыт сражений и достижений целей. Да, их придется жестко перевоспитывать, но, думаю, армейские инструкторы и не таких кадров обламывали». Чтобы избежать загребущих рук этого парня, я несколько раз метался между колоннами, уходя в том числе и от его товарищей, а в последний момент и вовсе нырнул в один из проемов, оказавшись в другой части помещения. После этого момента стало гораздо веселее. Один из преследователей сунулся за мной, но получил удар ногой в голову и рухнул с той стороны. Жаль, что сам удар смазался, и этого было недостаточно, чтобы его гарантированно вырубить, но хотя бы так. И вновь эта игра в догонялки, когда я перемещался куда резвее, чем мои противники, но вот окончательно избавиться от них не получалось». Это необычные члены банд, их так просто не победишь, что они и доказывали все это время, вполне уверенно держась против меня, несмотря на все мои ухищрения. Правда, ситуация изменилась, когда они начали выдыхаться. Все же приходилось прыгать между препятствий, бегать, пытаясь меня схватить и впустую растрачивать силы, когда их удары попадали не по мне, а по бетонным колоннам». Я-то еще мог продолжать и дальше с ними так бегать, но как только почувствовал, что вот он, настал момент, то стал действовать более решительно. Уход заряд колон, растягивая моих противников, а то и вовсе при удобном случае сталкивая их с препятствиями, чтобы они потерялись на несколько секунд. И вот передо мной остался лишь один, кого я в прыжке ударом много в грудь отбросил через проем в другую комнату. Парень не потерял сознание, но теперь держался за грудь, значит, несколько секунд у меня точно есть. К сожалению, разобраться с ним окончательно мне не дали. Пришлось принимать на жесткие блоки атаку сразу двух противников. Один пытался достать меня ногами, а второй его в этот момент страховал и выбирал момент, чтобы напасть на меня, когда я откроюсь. Пришлось показывать парням, что со мной не стоит так играть. И вот когда любящий помахать ногами с болезненным воплем отошел назад, держась за вывернутую ногу, второй тут же получил несколько ударов в корпус и все завершил удар снизу в подбородок, который даже слегка приподнял его над землей. Вот этого как раз удалось вырубить гарантированно. Дальше добраться бы до недобитка, но пришлось вновь начать петлять между колоннами, так как к этому моменту в себя пришел тот, что оказался в другой комнате. Что примечательно, двое оставшихся стояли на месте и даже не пробовали нападать на Кайну, но с этим можно разобраться и позже. Сейчас против меня все еще оставались двое противников и один, который, похоже, все же выбыл из боя, так как он не обращал ни на что внимания, кроме как на свою ногу, да еще громко матерился. Ну что же, продолжим наши попытки переиграть меня.